Глава 18: Последний вздох ведьмы. Злата. Ночь. Темнота. Я очнулась от странного сна, в котором князь так крепко обнимал меня, и приподнялась на локтях. В домике было тепло. Вун позаботился о том, чтобы печка не остывала. Ох, и повезло мне с ним. Стук повторился. «Кто там?» — спросила я, подойдя к запертой двери. Вун куда-то спрятался и не собирался мне помогать. За дверью молчали. «Кто там?» — повторила я, не зная, что делать. «Это друг!» — послышался утомленный голос из лесной темноты. Просковия Я тут же открыла дверь, стараясь не думать о том, что это могло быть какое-то страшное существо, которое умеет изображать чужие голоса. На крыльце, согнувшись, стояла Просковья. Она держалась одной рукой за живот, Ее лицо было бледным, а в глазах читался неподдельный страх. «Он нашёл тебя!» Единственное, что сказала ведьма. И ее голос сорвался на шепот, словно она боялась, что нас услышат. Кто? выдохнула я, охваченная тревогой, поддерживая ее под локоть, чтобы помочь войти в дом. Но она вдруг замерла, упершись в дверной косяк. Нет, для меня уже все кончено, злата. Ее слова. Прозвучали с глухой, страшной уверенностью, будто приговор самой себе. Я замерла, чувствуя, как сердце сжалось в груди. Эти слова, ее тон, все это было невыносимо. Я смотрела на нее, пытаясь понять, что происходит, пока мой взгляд не упал на ее руку, прижатую к животу. Там, под ее пальцами, Растекалось алое пятно. «Вы ранены? Боже!» Я судорожно искала глазами хоть что-то, что могло помочь ей, и нервно спросила, «Что мне делать?» «Бежать», — ответила Просковья, встречая мой взгляд. Я чувствовала, как дрожь пробегает по пальцам, как беспомощность затопляет меня, словно ледяная вода. Все вокруг будто замерло. Оставались только я, Просковья. Это страшное пятно на ее животе и ужас, сковывающий грудь. Беги и никогда не попадайся на глаза своему брату. Он очень силен. Я все-таки завела ее внутрь и усадила на стул. Прекратите, мы должны вам помочь. Она схватила меня за руку, на которой был запечатлен брачный браслет. Он приятно мерцал. «Если брат до тебя доберется, нежить окончательно потеряет границы. Понимаешь?» «Нет». Помотала я головой. «Надо остановить кровь!» Она сглотнула и улыбнулась. «Ты так похожа на неё!» Марияша тоже всех спасала. То Кикимуру, то Аушку приволочит. Жаль, что нам не удалось провести больше времени вместе. Я бы тебе рассказала. Я бы тебя научила. Я бы... Из ее глаз покатились слёзы, а я не знала, что делать. Как спасти эту добрую женщину? Как остановить кровь? Как успокоить её? «Злата, запомни, ты хозяйка этого леса. Тебя ни лес, ни нежить не тронет. Но твой брат слишком сильный, как и Велимир. Они могут найти тебя и могут противостоять магии леса. Поэтому ты всегда должна быть готова бежать», — говорила она, — Все еще держа меня за руку. «Я должна спасти вас! Вы не можете вот так просто погибнуть!» Теперь уже я говорила сквозь слёзы. «Как ты можешь спасти того, кто не хочет быть спасенным? усмехнулась Просковья, но ее улыбка скривилась от боли. «Это не просто рана. Она магическая. Оно ж был обработан ядом. У тебя нет противоядия. Отведи меня на могилу твоей матери. Ведь мы должны держаться вместе. Я испуганно на нее смотрела: Ну уже, исполни мою последнюю волю. Мы встали и поковыляли из домика в лес. С перепугу я даже обувь не надела, вышла, как была, в одной рубашке и с распущенными волосами. «Мы можем перетянуть рану и найти целителя», — уговаривала я ведьму. «Идём к болоту. Я познакомилась с одной из русалок. Она поможет переместиться». «Нет, мне сил не хватит. А вот тебе сейчас придется бежать. Отведешь меня, оденься и беги к болоту. Вызови русалку. Будь с ними жестче. Но не перегни палку, они обидчивые. Просковья указала пальцем в сторону холмика. Мы медленно шли, я почти тащила ее на себе. И самое главное — злато. Она сделала многозначительную паузу, пытаясь отдышаться. «Если брат доберется до тебя, зови змея, князь». Единственный, кто совладает с ним. А когда почувствуешь силу, тебя уже никто не остановит. Мы вышли на холм. Там, причудливой горкой, лежали плоские камешки. Просковья улыбнулась. По ее щекам катились слезы. Ну вот. Здесь. Она отцепилась от меня и устало опустилась на землю. Я помогла ей сесть удобнее, привалила ее спину к дереву. «Тебе нужно бежать. Сейчас. Он уже отправил за тобой ведьмаков. Наказал убить тебя». «Я не справлюсь», — возразила я, вытирая щеки красными от ее крови руками. «Я совсем не понимаю этот мир. Какая-то нечисть, магия, насилие. Не бросайте меня!» «Ты справишься», — улыбнулась Просковья. А я навсегда запомнила эти ее добрые морщинки вокруг рта и глаз. У злых людей не бывает таких морщинок. «Ты была рождена, чтобы остановить проклятие. Ты ключ к миру». «В наших землях!» Я малодушно замотала головой. «Это неправда. Я просто...» злато Огнёва!» «Попробуй временно затеряться у срединников!» Медленно сказала ведьма. «Ваня тебе поможет!» Просковья сделала какой-то странный жест и щелкнула пальцами. «И добудь эту травку. Вьюн траву». Она указала на моё потрепавшееся ожерелье, которое я так и не снимала. Она запутает змея. Я сидела рядом и держала Просковью за руку, пока ее жизнь медленно утекала и растворялась в воздухе. «Раньше все ведьмы...» «Перед смертью уходили в лес», — прошептала она, все еще улыбаясь. «Пришёл и мой черед. А потом она закрыла глаза. «И я тоже, рыдая и жалея себя, что никого родного у меня не осталось, кроме брата и отца, которые желают моей смерти». Я всё еще сжимала в руках ее маленькую ладонь, когда почувствовала, что она растворяется и рассыпается. И я открыла глаза и вытерла рукавом слезы. Тело просковье исчезало, превращалось в пепел, рассыпаясь по земле, проникая в нее в корни того дерева, у которого она только что сидела. Удивление уступило место простой мысли. Я должна собрать камни, сложить их так же, как у мамы на могиле, сделать хоть что-то. Я молча стала шарить руками в темноте. Ночь была лунной, но не настолько, чтобы я могла увидеть камешки. Вдруг вокруг стали зажигаться маленькие зеленые огоньки. Сначала я испугалась, но они не нападали, и я поняла, что лес помогает мне. Пускай у меня не было никакой магии, но были они — странные существа, которые почему-то желали помочь. Я молча стала собирать камешки и складывать их пирамидкой на место, где только что сидела Просковья. Когда работа была закончена, огоньки потянулись к хижине, выстраиваясь в две линии, как на взлётно-посадочной полосе. Я пошла по этой дорожке. Я не знала, что будет дальше. Смогу ли найти место в этом странном запутанном мире? Но я знала единственную вещь. Просто так я не сдамся.